Глава третья «Эй, ты не спишь?» «Нет. Давай познакомимся. Я свит. Мерзкие хрючкеры. славно под копирку». Свекор объяснил, что тёмные времена очень вариативны, и только сценарий создания персонажа одинаков для всех игроков. Но я благодаря повторению почувствовала себя опытным геймером и спокойно прожала все «да» и «нет» как и в то первое, бесславное погружение два дня назад. И пол не меняла, и возраст выбрала тот же. И даже ник хромгильда к моей радости, за это время никто не занял. Чем я занималась два дня? Набиралась храбрости, конечно же, и подковывалась в теории. И теперь в голове такая каша, многое не запомнилось, перепуталось. Да и Матвей Ростиславович не был уверен, что рассказал всё, что нужно на первых парах нубу то есть абсолютно неопытному игроку. В итоге мы решили, что разбираться лучше по ходу дела. Когда я вскрыла замок всего седьмой отмычки, уверенность в том, что справлюсь, и с остальным, прочно поселилась в душе. Нам нужно добраться до перекрёстка, дальше него. Я даже не вздрогнула, когда распахнулась дверь избушки. Ну, почти. В общем, я была морально готова, но всё равно нервничала. Хрючкер, как и в прошлый раз, по-свински завизжал и пошел на меня. Но я-то не стала забиваться в угол. «Держи!» — крикнулся камерник Свит. В моих руках появился нож. Причем я даже успела краем глаза прочесть в чате. «Вы получили тупой кухонный ножик. Урон плюс один. Физический». Я уже знала. Игра записывает каждый чих, чтобы геймеры могли в случае чего проанализировать свои и чужие действия. Многие активно этими так называемыми логами пользуются. Но кое-кто вообще отключает вывод сообщений в чат, чтобы не портить атмосферу игры. Сведения всегда можно посмотреть позже, через браслет. Я пока не решила, отключать или нет. Существо замахало дубинкой и факелом. Я — ножиком. Маленьким, кривым и не слишком хорошо лежащим в руке. На мой взгляд, даже и не попала ни разу, но игра сообщила. «Вы нанесли физический урон один старому Хрючкеру. Старый Хрючкер погибает». «Одноручные клинки плюс один». «Эх, что? Вот так сразу и помер?» Жуткий свин захрипел, выронил оружие и факел, протянул ко мне руки-лапы и медленно, торжественно стал заваливаться назад. К слову, никакой раны, и тем более крови, я не заметила. моб это так называется компьютерные персонажи, которые населяют игровой мир. Упал, два раза дернулся и, наконец-то, замер. «Обыщи его!» — сокамерник подхватил факел. На дощатом полу не оказалось ни намёка на копоть. «Может, найдёшь что-нибудь интересное?» В принципе, свёкор в общих чертах и это объяснил. Я заметила, что труп подсвечивается голубоватым цветом, подошла поближе и сжала кулак. И над поверженным врагом развернулся так называемый инвентарь — непрозрачный чёрный квадрат, разделённый на ячейки белыми линиями. Инвентарь Хрючкера состоял из четырёх ячеек — и только две оказались заполнены нарисованным и подписанным содержимым. Ключ-отворот. Действительно, ключик маленький, с широкими зубцами и круглым концом. Лечебная примочка. Здоровье плюс один. Умноженное на два. Стопочка грязно-серых тряпочек. Я ткнула пальцем в обе разрисованные ячейки. Предметы исчезли. Вы получили. Ключ-отворот. Лечебная примочка. Здоровье плюс один. «Умноженное на два». «А куда именно я это получила? У меня ведь тоже должна быть сумка». Я нажала на крестик в верхнем правом углу черного квадрата. Инвентарь закрылся. Мопы ставил, как снег под солнцем. Разве что мокрой лужи не осталось. Удобно? Что уж говорить. Интересно, непосредственно в игровом мире исчезновение трупов тоже так реализовано? Или это характерно лишь для начального сценария? «Нужно бежать», — прервал мои размышления Свит. «Я простой крестьянин, так что решать тебе по какому пути двинемся дальше». И в комнатке с торжественным звоном появились три овальных зеркала в полный рост, и над каждым сверкали надписи. «Путь силы», «Путь хитрости», «Путь мудрости». Я увидела три моих отражения. Или не моих? Внимание! Выбор определяет весь дальнейший стиль игры. В левом зеркале моя сильно помолодевшая копия смотрелась так, как я бы, наверное, выглядела, если бы была спортсменкой. Или военной, или вроде того. Короткий ёжик тёмных волос, широкие плечи, мускулистые руки и ноги. Я, воительница, сурово хмурила брови. В руках держала круглый шипованный щит и внушительного вида меч. Обувь, высокие металлические сапоги на каблуке-шпильке. Интересно, тот, кто такую красоту придумал, понимает, что в этом даже ходить невозможно. Не то что мечом размахивать и бегать. Но сапоги — ерунда. Главное — одежда. Миниатюрные трусы, лифчик и нарукавники. Из той же железяки, что и сапоги. Жуть какая, железные трусы. Дизайнер игровой одежды просто обязан в воспитательных целях поносить кастрюлю на заднице хотя бы пару часиков. Но уж нет, в таком виде я, мать двоих детей, разгуливать не собираюсь. Так что пришлось перевести взгляд на следующее — центральное зеркало. В нём копия тоже не слишком походила на оригинал. Тоненькая гибкая фигурка, задорные медные кудри до плеч, на губах ехидная улыбка. Я такой никогда не была, ни внешне, ни по характеру. Одежда у меня хитрюги выглядит чуть более целомудренно, чем у предыдущей. Штаны и корсет на шнуровке, мягкие мокасины на рукавнике. Всё вроде бы кожаное. Да, в облипку. Да, обрисовываются все изгибы фигуры, но до алюминиевых трусов далеко. В каждой руке по изогнутому ножу, или мечу, или кинжалу. В общем, какие-то клинки, украшенные россыпью драгоценных камней и готических литер. В принципе, вариант вполне ничего. Не сильно голые, глаза шальные. Мне в жизни всегда не хватало легкомыслия. Даже Денис говорит, что занудство во мне не вытравить ничем и никогда. Но для полной картины стоило поглядеть и третий вариант. Так что я посмотрела в правое зеркало и в восторге задержала дыхание. Правое зеркало оказалось окном в прошлое. Это точно я, только моложе лет на 20-30. Ну и волосы погуще и подлиннее, чем всегда были. И грудь побольше, и попа поменьше. Это самое похожее на оригинал отражения красовалось в длинном красном платье с боковыми разрезами до самых бедер. В руках она, то есть я, держала длинный витой посох, а туфельки на ножках показались мягкими и удобными, особенно на фоне металлических сапожищ. Конечно, нормальный игрок выбрал бы путь в соответствии с игровыми предпочтениями и собственным характером. Но иногда, в особо плохие дни, женщины покупают сковородку не из-за качества и цены, а из-за приятного глазу цвета. Да и не знала я, чем конкретно отличаются варианты. Думаю, в какое зеркало я ткнула пальцем объяснять не надо». «Путь мудрости?» — так и думал. «Значит, у тебя есть какие-то заклинания в резерве? Подготовься и пойдём». Оживился свит, едва зеркала исчезли. А у меня наконец-то появился интерфейс, о котором предупреждал свёкор. Строка чата опустилась в левый нижний угол, клавиатура скукожилась до размера ногтя большого пальца. Я проверила, при нажатии виртуальные кнопки разворачивались до нужного размера. Справа от чата появились новые иконки, такие же виртуальные и висящие в воздухе по нижней границе зрения. Компас, часы, рюкзак, восклицательный знак, книга, шестеренка. В верхней границе зрения материализовались две полоски, красная и синяя. Благодаря свекру я знала, что это индикаторы здоровья и маны, ресурса благодаря которому маги творят заклинания. Вместо маны могла быть ярость или хитрость, значит, путь мудрости для волшебников. «Ну окей, почему бы и нет?» Изменился и сокамерник. Теперь над его головой сияла ярко-зеленая надпись. «Свит. Здоровье. 500 из 720. НПС. Уровень неизвестен. Пленник». Так, имя, потом количество здоровья в цифрах. Не стопроцентное, видимо, из-за сломанной руки. И НПС знакома. Матвей Ростиславович говорил, что это тоже мобы, только немного другие. NPC, или неписями, управляет нейросеть и скин. Эти ребятки взаимодействуют с игроками почти, ну, очень почти как живые. Разговаривают, торгуют, задания выдают, ругаются, дружат и всё такое прочее. Мобы — примитивные персонажики, действующие в соответствии с заложенной и не слишком сложной программой. Ну, вроде, видишь игрока — убей, или жуй травку, если напали — убегай по такому-то маршруту. Хотя, конечно, я не программист. Глубоко в это всё не лезло, мне и общей информации достаточно. Может, и напутала чего. Знаки вопроса — это уровень. Я его не вижу либо из-за того, что он очень высок, либо наоборот, вообще отсутствует. А пленник — род деятельности. Не успела я порадоваться своей догадливости, как перед носом в который раз появилось системное сообщение. Чтобы открыть книгу способностей, нажмите кнопку «Книга». «Выберите необходимую способность и закрепите за ней способ взаимодействия. При необходимости введите «хелп».» «Ну же, скоро другие хрючкеры подоспеют». Поторопил меня Свит, раненый пленник неизвестного уровня. Я пожала плечами и ткнула на значок книги. «Ух ты, как же красиво!» Меня словно выдернуло в космос, но не в тот, что встречал при входе в игру, а в другой, живой, тёплый и уютный звезды окружали меня со всех сторон. Сверху, снизу, сзади, справа и слева. Выглядели они немного тускло, лишь несколько сверкало в полную силу. Я залюбовалась. Засвидань не волновалась. Начальный сценарий ставится на паузу, когда нужно подумать. В принципе, тут действительно разобрался бы даже ребёнок. Я протянула руку и коснулась очень далёкой тусклой звёздочки. Она, невзирая на расстояние, легко откликнулась. Раздалось мелодичное дзынь, появилась надпись. Чтобы идентифицировать данный талант, навык или способность, его нужно найти. Да уж, понятно, что ничего не понятно. Ладно, пойдем другим путем и ты к тыкнем в звезду с повышенной яркостью. Взлом. Навык. Пассивный. Уровень. 1 из 500. Чтобы активировать навык, перетащите звезду в личное созвездие. Куда-куда? Я завертела головой и заметила невдалеке схематично обозначенную дверь, висевшую прямо среди звезд. Как и все космическое окружение, она отреагировала на тыканье пальцем. Передо мной с мелодичным звоном развернулся небольшой список. Уровень — ноль. Сторона не определена. Выносливость — пять. Количество здоровья — пятьдесят. Скорость восполнения здоровья — ноль целых пять тысячных в секунду. Дополнительные. Сила – 3, количество ярости – 30, скорость восполнения ярости – 0,003 в секунду. Физическая броня – 3, дополнительные, интеллект – 15, количество маны – 150, скорость восполнения маны – 0,0015 в секунду. Охранная магия – 15, дополнительные, ловкость – 3, количество хитрости – 3. Скорость восполнения хитрости — 0,003 в секунду. Обманная защита — 3. Дополнительные. А же списка заголовок. Личное созвездие. И пустое пространство под ним. В допы, то есть дополнительные характеристики, лезть не стало С основными бы разобраться. Где там мой взлом плюс один? Звездочка, прижатая пальцем, поехала по небу. Когда я дотащила ее до пустого пространства под заголовком, и убрала руку, она сменила цвет на зелёный, пометилась, выбирая место, и застыла. То же я проделала и с другим подсвеченным навыком, который успела активировать по ходу сценария — одноручные клинки. Теперь в моём созвездии находилось две зелёные точки. Но про что говорил Свит, который NPC? Я снова завертела головой и в конце концов нашла искомое. В личном космосе мерцала ещё одна рабочая звёздочка. Она находилась позади меня, поэтому бросилась в глаза не сразу. Ожог. Способность. Активная. Дальнобойная. Мгновенное действие. Уровень 1 из 500. Чтобы активировать способность, перетащите звезду в личное созвездие и закрепите за ней способ взаимодействия. Эта точка, притянутая в нужное место, стала ярко-алой. Я задумалась. Про взаимодействие Матвей Ростиславович даже не подумал упомянуть. Видно, для него это что-то очевидное. «Если сейчас выйду из игры, всё, что я тут делала, не сохранится. Придётся начинать сначала». «Наверное, пришло время тратить однократную помощь». Я прописала нужную команду в чате, и у ног тут же появилось странное создание. С рожками, хвостом и копытцами. Вроде бы чёртик, но очень уж миленький. «Здравствуй, Хромгильда. Что тебя тревожит? Что такое способ взаимодействия и как его закрепить?» Активные способности используются игроками напрямую. Это может быть заклинание, усиление удара меча и так далее. Каждый игрок сам решает, как взаимодействовать со способностью. Чаще всего начинающие игроки привязывают мгновенные способности к хлопанию ладонями, удару пяткой о землю, слову или букве, произнесенным вслух. Способность, которая активируется в течение определенного времени, привязывается к более сложным движениям, Например, танцевальному па или художественному замаху мечом. Или рифмованной фразе определенной длины. «Спасибо», — пробормотала я. «Пусть будет хлопок», — уговорил. Чертенок моргнул. «Еще что-нибудь тревожит? Я доступен еще 136 секунд». «Когда и как я смогу выбрать сторону?» — поспешила спросить я. «По мере прохождения начального сценария вам предстоит решить проблему». В зависимости от выбранного решения и будет определена фракция. Вот спасибо так спасибо, объяснил так объяснил. Больше вопросов не придумалось. Хелпер исчез, едва его время вышло. А я даже не сразу заметила, так как пробовала активировать ожог. В итоге всё оказалось просто. Нажала пальцем на алую точку в созвездии. Она замигала, я хлопнула в ладоши, снова ткнула в звезду. Всё. Движение для способности «Ожог» назначено. Закрыло меню способностей еще одним нажатием на значок книги. бесконечная тыканье в кнопке какое-то. Это и есть то самое, ради чего люди на десятки часов уходят от реальности. Мне впечатляет. Нет, оно красивое вокруг, конечно. Выглядит и пахнет как надо. Но на настоящую жизнь похоже только на первый взгляд. С другой стороны, я здесь не для развлечения. За время паузы что-то изменилось. Свид сидел, привалившись к бревенчатой стене, и душераздирающий стонал. Факел валялся рядом. Руки НПС выглядели ужасно. На чёрных ладонях вздувались и лопались пузыри, из которых вытекала и капала на пол маслянистая бурая жидкость. В нос шибанул вполне натуральный мерзко-сладкий запах гниения. Цифры здоровья из 500 и из 720 превратились в 10. Из семьсот двадцати. «Факел из бурекровника», — прервав стоны, жалобно объяснил Непись. «Для хрючкеров безвреден, для людей ядовит». «Мои минуты сочтены, Хромгильда». Он задышал часто-часто и закатил глаза. Гной продолжал капать на пол, а я топталась рядом и не знала, что предпринять. «Ты должна добраться до перекрёстка». Дальше людоедам нет хода. Спасайся без меня. Это, передай это моей семье. Они живут в больших лужах. К северо-западу отсюда, за поющим холмом. Тебе нужно держаться каменной дороги, потом перейти в брод реку и пойти вверх по течению. После описания маршрута, произнесённого на одном дыхании, кашель показался наигранным. Тьфу ты. Можно подумать, он может быть другим. Этот вид, по сути, просто запись. Его поведение заданный алгоритм, как введение нейросетью лекарства по схеме. Какой натуральности я от него ожидаю? Хотя, если честно, каждый его кашель и стон вызывал реальное сочувствие. Даже не знаю, как объяснить. Прекрасно понимаю, что это не настоящий человек, но всё равно жалко. Вы получили медальон с Предмет для задания. Вам доступно задание память об отце принять да нет внимание данное задание принимается автоматически зачем спрашивать тогда тупая игрушка беги Хромгильда, беги натужно просипелвит постарайся не попасться им на глаза если будешь двигаться в тени и медленно могут не заметить хотя если ты сильная храобра можешь встретить врагов лицом <как> О нет. Боль разливается по всему телу. Я не вынесу этого. Убей меня, Хрумгильда. Облегчи страдания или раздели мою боль в долгой дороге, ведущей к богам. Вам доступно задание: «Страдания друга. Принять? Да. Нет. Внимание. Данное задание принимается автоматически. Прям-таки друга. Да я его в первый раз вижу. «Убейте с вида, либо возьмите его за руку и оставайтесь с ним до самой его смерти». Интересно, а что выбрал мой Вовка? В принципе, как работает современная мораль, я прекрасно знаю, чья не маленькая, а благодаря профессии понимаю, в чём её уродство. Официальная эвтаназия запрещена. Наоборот, мы всячески стараемся поддерживать жизнь в теле как можно дольше, даже если это жизнь — сплошное издевательство. Люди иногда умирают очень долго и мучительно, и никакого милосердия в этом нет. Но это только моё мнение. Конечно, общество со мной вряд ли согласится, а, возможно, даже ужаснётся, если узнает. Да, можно ввести человека в искусственную кому или спрятать от боли виртуальности. Но несчастного с вида такой возможности нет. Непись вроде как потерял сознание и затрясся в конвульсиях. И я сделала то, на что в реальности ни разу не решилась» хотя пару раз хотелось. В конце концов, это всего лишь игра. Всё получилось само собой по наитию. Может, потому что волновалась? После хлопка в ладоши передо мной появился небольшой сгусток огня. Я легонько шевельнула рукой, чем направила огонёк к Свиду. «Вы нанесли урон Свиду. Три единицы магический огонь. Свид семь из семисот двадцати». Он вскрикнул, не приходя в себя хоть и не появилось на теле никаких видимых повреждений. Блин, не думала, что это так медленно. Хорошо, что не ржавым ножиком ковырять стало. Где он, кстати? Там урон всего единичка. Вы нанесли урон с виду 3, 9 сотых единицы. Критический. Магический. Огонь. С вид 4 из 720. Он открыл глаза и прохрипел. «Не забудь о моей семье». Пришлось колдовать ещё два раза, прежде чем его здоровье опустилось до нуля. А надпись над головой посерела. У меня тряслись руки. Чёртовы разработчики. В это же дети играют. Неужели милосердную смерть обязательно было обставлять так жестоко? Одного удара вполне могло бы хватить. Тупая игра. Вы предпочитаете действовать жёстко, но эффективно. Ваши решения взвешены и не подвержены лишним эмоциям. Доброта вам кажется глупостью, а правила — ненужными ограничениями. Поздравляем, сторона определена. Отныне вы нечестивец. Это я-то без эмоций. Кто придумал этот тест? Разве можно делать выводы о личности человека по одному поступку? Думала, сторону определять будут полноценным опросником, а они — стыдоба какая-то. Ну и ладно, не больно-то и хотелось. Не все ли равно? Погодите-ка. А за какую сторону Вовка играет? А если мой мальчик тоже с вида долго и жестоко убивал? Нет, не может быть. Я не так его воспитывала. Я нажала на мочку левого уха. Внимание. При выходе прогресс создания персонажа не сохранится. Желаете продолжить? Да? Нет? Да что ж такое-то? Сколько я еще буду виртуальную личность лепить? Неделю, год? Надоело. Ну и в третий раз это проходить я не собираюсь. Ладно, разберусь с поведением сына чуть позже. Завершу сценарий, а потом уже выключусь к чёртовой матери.